Глава 8 А Элина очнулась в полной темноте, в черноте тесного пространства. Стоило немного раздвинуть локти, и они уперлись в боковые стенки ящика, заставив лязгнуть цепи. «Если чуть пошевелить босыми ногами, тоже упрешься в нижнюю стенку». Айлина подняла связанные руки крепкой железной крышки, находящейся у самого лица. Провела пальцем по вихрям и солнцем, вычеканным на внутренней поверхности крышки. Таков был приказ Маевы. Пусть Айлина никогда не забывает, что этот ящик был сделан для нее задолго до ее рождения. Почувствовав холод и шершавость металла, Айлина сообразила. На ее руках нет железных рукавиц. Кэрн снял с нее рукавицы или забыл надеть. В прошлый раз он держал ее руки в рукавицах над жаровней, пока металл не раскалился до красна, и она не стала кричать. Долго она тогда кричала. А Элина уперлась ладонями в крышку и надавила, пытаясь ее поднять. Она же знала, одна рука у нее сломана. Оттуда торчали обломки кости. Теперь рука была цела. Может, ей намеренно внушали мысль о покалеченной руке? Сейчас она не чувствовала в руке никаких повреждений. Она была здоровой, когда плена. Ей внушали не только мысли, но и воспоминания. Навязывали их реальность, требовали принять как часть событий ее жизни. А Элина, что ей сила, надавила на крышку. Та чуть поддалась, но тут же опустилась снова. Айлина сделала вторую попытку. У нее бы давно не оставалось никаких сил, если бы не целители Маевы. Те не давали ее мускулам усохнуть от постоянной неподвижности. Снаружи донеслось тихое поскуливание, предупреждение от Фенриса. Айлина опустила руки. Через мгновение щелкнул замок, и дверь с отвратительным скрипом открылась. Судя по звуку шагов, Герн торопился. На то должна была быть причина. Справь жду в коридоре и жди у двери, приказал он Фенрису. Керн подошел к ящику, остановился, а Элина сжалась. Заскрежетала снимаемая крышка, в глазах ударил свет жаровин. А Элина заморкала, но не шевельнулась. Ее цепи крепились внутри ящика. Эту особенность Алины прочувствовала на себе.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 Керн рывком поставил ее на ноги. В дверях неслышно появилось с полдюжины караульных. Судя по лицам, их ничуть не ужасали зверства, творимые Саэлиной. Этих фейцев она уже видела. Там, на залитом кровью берегу. «Варик», – произнес Кэрн. Караульный вошел. Фенрис находился у дверей. Волк величину из пони. Возле его шеи замер меч Варика. Кэрн дернул цепь и потащил Аэлину за собой к двери, где в изваянии стояли караольные и послушно лежал волк. Одно твое движение, и он сдохнет! предупредил Аэлину Кэрн. Ей каждое движение давалось с трудом. В таком состоянии нечего и думать о побеге. Но Кэрну она ничего не ответила. Ее окутало тяжестью.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 О том же говорили ступни, скользящие по каменным плитам. Ее вывели наружу. Она не видела окружающего пространства, но влажными пальцами чертила узоры на своей коже. Мир манил открытостью. «Беги, беги немедленно!» Прошептал далекий-далекий голос. А Элина не сомневалась, меч Варика по-прежнему упирался в горло Фенриса. Если она дернется, прольется кровь. Волка сдерживал не только меч, но и приказ Маэвы ни во что не вмешиваться. Поиская королева знала о его даре переноситься на короткие расстояния так же легко, как человек переходит из комнаты в комнату. А Элина давно утратила надежду, что Фенрис все же сумеет применить свой дар и вызволит ее из плена. Даже если караульный замахнется на него мечом, он вряд ли посмеет спастись. Но если послушаться шепота...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 А еще лучше остановиться и передохнуть. Потом они снова вышли на открытое пространство. шумрики усилился. Кырн остановился и потянул Аэлину к себе. Ножны нескольких кинжалов ударили ее по цепям и коленям. Где-то поблизости царапнули камень когти Фенриса. Волк посылал ей сигнал. И через несколько секунд Аэлина поняла, что Фенрис имел в виду. Она услышала женский голос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 Цвета кости рукой она сказала. «Если желаешь, начинай». Керн тут же потащил Аэлину к битому стеклу, уложенному правильным кругом. Он остановился на самом краю. Босые ступни Аэлины отделяла от первых осколков расстояние с палец длиной, даже меньше. Маева подала знак черному волку, Тот поднялся, зубами подхватил с широкого подлокотника трона какой-то предмет и поспешил к Керну. «Я подумала о необходимости выказать уважение твоему титулу», — сказала Маева, с лица которой не сходила паучья улыбка. А Элина видела, что за предмет волк отдал караульному, стоявшему рядом с Керном. «Надень ей на голову», — велела Маева.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 Усмехнулась Маева, заметив куда устремлен взгляд Аэлины. Думаю, тебе известно, как осколки действуют на тело. Ты ведь сокрушила целый стеклянный замок Аэлина, прозванная неистовым огнем. Аэлина молчала. Маева кивнула. Кэрн толкнул Аэлину на стекло. Осколки мгновенно порезали ей ноги, надорвав кожу, едва успевшую зажить после истязаний. Айлина резко вдохнула сквозь сжатые зубы, подавляя крик. Керн заставил ее опуститься на колени. Айлина столь же резко выдохнула. Осколки глубоко впились ей в коленки. Дышать. Правильное дыхание было сейчас важнее всего. Айлина приглушила разум, сосредоточившись только на вдохах и выдохах. Волна откатывалась от берега, затем возвращалась. Под коленями, икрами и лодыжками стало тепло. Медный запах ее крови перемешивался с туманом. Невзирая на усилия, дыхание у нее сбилось. Айлину затрясло. Внутри нарастал крик. Айлина до крови закусила губу. Она не закричит. Во всяком случае, сейчас. Дышать. Нужно дышать. Она еще сильнее вонзила зубы в мякоть губы. Рот наполнился привкусом крови. «Жаль, что у нас так мало зрителей», — сказала Маева, голос которой звучал откуда-то издали и в то же время совсем рядом. Наконец-то Айлина-огненосица надела свою настоящую корону фейской королевы и оказалась на коленях предо мною. Айлина пробрала дрожь. Она качнулась, и новые осколки впились ей в кожу. Она продолжала дышать, уносясь все дальше в море. Каждый вдох увлекал ее в простор, где слова, чувства и боль – лишь тонкая, едва видимая полоска берега. Хенрис, подойди!» Щелкнула пальцами Маева. Волк обогнул круг осколков и уселся возле трона. Но прежде чем сесть, он успел взглянуть на черного волка. Черный волк тоже на него посмотрел – равнодушно и холодно. Мэви этого было достаточно. Конал, у тебя наконец-то есть возможность высказать своему брату близнецу все, что пожелаешь. Воздух разорвала вспышка света, а Элина вдыхала носом, выдыхая ртом. Она думала только о дыхании и едва заметила красивого темноволосого Фейца, стоящего на месте черного волка. Кожа у него была с бронзовым отливом как у Фенриса, но в его облике не ощущалось необузданности. На лице Коннелла вряд ли когда-либо появлялась озорная улыбка. Доспехи на нем были не серые, а черные. По бокам висели парные кинжалы. Белый волк смотрел на брата-близнеца, пригвоженный к месту невидимыми нитями. «Говори, Коннелл, не стесняйся». Все с той же легкой улыбкой продолжала Маева.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 Айлина ненавидела этот звук, как ненавидела королеву на троне и изувера у себя за спиной. Однако стон все равно вырвался наружу, едва слышимый за грохотом водопада. Темные глаза Фенриса были устремлены на нее. Он моргнул четыре раза. а Айлине было никак не заставить себя моргнуть в ответ. Ее пальцы сжимались и разжимались. «Ты сам во всем виноват». Заговорил Конал, вынуждая Фенриса повернуть голову к нему. Голос у него был таким же холодным, как у Маевы. Твое высокомерие, твое безудержное безрассудство. Ты этого хотел? Фенрис молчал. Поменяйся мы местами, ты бы мне никогда не позволил так себя вести. Ты принес клятву на крови не ради служения нашей королевы, а чтобы я даже в этом не превзошел тебя. Фенрис оскалил зубы. В волчьих глазах мелькнуло выражение горя. Новая волна боли обожгла Айлине колени и бедра. Девушка закрыла глаза. Она это выдержит, преодолеет свою слабость. Ее соплеменники страдали более 10 лет. Возможно, продолжают страдать и сейчас. Ради них она вытерпит все, чтобы не выпало здесь на ее долю. Конул продолжал говорить. Видимо, наболела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 Айлина открыла глаза, подняла связанные руки на уровень груди и показала Мэве неприличный жест. Такие она видела лишь в Рафтхольских притонах, появляться в которых ее иногда вынуждало прежнее ремесло. Улыбка Мэвы слегка изменилась. Керн, займись». Айлина не успела внутренне собраться. Руки Керна надавили ей на плечи. Больше не было сил сдерживать крик. Кэрн толкал ее в пылающую яму нестерпимой боли. Та уже охватила ноги и стремительно поднималась по спине. «Боги! Боги!» Откуда-то издалека сквозь ее крики послышалось рычание Фенриса. «Отлично, Керн! послышалось следом. «Пока хватит». Давление на плечи ослабло. Айлина попыталась разогнуться. «Нужно поскорее восстановить глубокое дыхание».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 Просила и даже приказывала защищать Террасен. Подготовила все, чтобы он сумел выстоять против Марата. «Полезно иметь в свете оборотня. Когда понадобится, она сыграет твою роль». Рассуждала вслух Мэва. «Вот только долго ли продержится эта уловка? Внешнее сходство не передаст оборотню твоих способностей заживо сжигать маратские легионы». И долго ли осталось ждать, когда собранные тобой союзники начнут спрашивать, почему эта огненосица не в состоянии ничего сжечь? Маева не лгала. А Элина помнила все подробности своего замысла, все разговоры с Лиссандрой. Мэве донесли о том, что на самом деле происходит в Террасене. А может, фейская королева удачно соврала? Что ж, может быть и такое. Вполне может быть, однако... Рован отправился с ними. Все ее друзья и союзники отправились на север и достигли Террасена. Хоть в этом какой-то просвет, но... Осколки вокруг нее переливались в свете луны. Вокруг плавали облачка тумана, и среди этого стеклянного блеска темнело пятно. Ее засыхающая кровь. «В отличие от Рована, я не хочу уничтожать этот мир», сказала Маева. Можно подумать, они сейчас мирно беседовали в одном из лучших чайных заведений Рафтхола. Того, прежнего Рафтхола, а не груды развалин, оставленных легионами железнозубых ведьм. Я люблю Венделин, люблю Ирилею и все прочие континенты. И всегда любила. Осколки, кровь, веранда, пятна лунного света. Все кружилось перед глазами Айлины. Я повидала много войн.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 Драконы сожгли песок, превратив его в стекло. Мэйва ненадолго приумолкла, что-то бормоча себе под нос. «Это стекло считается самым прочным в мире. Оно почти не бьется. Учитывая твое огненное наследие, мне подумалось, ты по достоинству оценишь его происхождение». Маева цукнула языком, и Кэрн тут же обхватил плечи Айлины.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 Она вновь стояла на коленях, наклонившись вперед. Выдержать, вытерпеть. А драконы в той войне не уцелели. Их порода исчезла и никогда уже не появится. По искривленным губам Маэвы Айлина поняла. Поиская королева позаботилась об уничтожении огнедышащих драконов. Таких же огненосцев. Айлина не понимала, почему ее охватила печаль ведь огнедышащие драконы исчезли многие сотни лет назад. Да, они никогда не появятся снова. Но почему ей от этого вдруг стало так невыносимо грустно? Почему ее вообще волнует судьба истребленных драконов, когда ее израненное осколками тела кричит от боли? Конол не вернулся в обличие волка. Он стоял возле трона Маэвы, гневно посматривая на брата. «Я проголодалась». Бросила ему Маева. Стоя на окровавленных коленях, Айлина смотрела на принесенные явства и вина. Маева угощалась сыром и виноградом, постоянно улыбаясь пленнице. А Элине было не справиться с дрожью. Боль сменилась жутким отупением. Усилием воли она погружала себя глубже, еще глубже. Пусть Рован и не явился ее вызволять. Главное, он и другие выполняли ее волю. Сражались за Тирасен. Сейчас она тоже спасала родное королевство и будет спасать, пока хватит сил. Она изрядно задолжала но и вряд ли когда-нибудь выплатит этот долг. Из глубин ее памяти появлялись слова и воспоминания. А Элина ухватилась за них, и они унесли ее за пределы израненного тела.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 Отец назвал имя их предка. А Элина все еще успокаивала дыхание после упражнений с осом. Как он и обещал, на арене были только они вдвоем. Среди множества дел и обязанностей отец выкраивал час в неделю для обучения ее премудростям сражения. «Когда вырастешь, щит тебе очень пригодится», – продолжал отец.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 Поиская королева подалась вперед. Потревожная сова захлопала крыльями. «Айлина Галатиня, неужто ты думаешь, что ради нужных мне сведений я не пойду на жертвы?" Айлина не произнесла ни слова. Казалось, она вообще разучилась говорить. «Изволь в этом убедиться», — продолжала Маева выпрямляясь на троне. Глаза Фенриса предостерегающе вспыхнули. Рука цвета слоновой кости подала знак конулу застывшему рядом с троном. Он стоял там с тех пор, как принес королеве угощение. «Начинай». Конул выхватил кинжал и шагнул к Фенрису. «Нет». Ее «нет» отозвалась холодным лязгом по всему телу. Губы даже прошептали это слово. А Айлина дернулась, в цепи, и ее ноги сейчас же покрылись новыми порезами. Откуда хлынула кровь, похожая на жидкий огонь. Конул сделал еще шаг. Под Айлиной хрустели и трескались осколки. «Нет! Нет!» Конул остановился возле Фенриса. Рука с кинжалом тряслась. Фенрис лишь рычал, поглядывая на брата. Конул взмахнул кинжалом. Айлина не могла вскочить на ноги. Цепь и осколки мешали ей подняться. Она ничем. Абсолютно ничем не могла помочь Фенрису. Керн схватил ее за шею, остервенело вцепившись ногтями в кожу и вновь толкнул на окровавленные осколки. С губ Айлины сорвался хриплый крик. «Фенрис! Единственная ниточка, связывающая ее с жизнью и окружающей реальностью!» Лунный свет блестел на лезвие кинжала.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 Вернее, попытался. Пасть раскрылась. Возможно, он даже закричал, но Айлина не слышала его крика. Невидимые узы держали Фенриса, а он рвался и рвался к брату. Коннелл корчился на полу веранды, куда струилась кровь из-под кинжала. Сова на спинке трона Моэвы хлопнула крыльями, напуганная случившимся. Керн лишь негромко усмехнулся, но в голове Айлины его смех прозвучал, как раскат грома. «Это не обман. Случившееся было реальностью. Наверняка». Айлина почувствовала, как сквозь ее тело проползло что-то холодное и маслянистое. Свет уходил из темных глаз конала Черные волосы разметались по полу, оказавшись в зеркале крови из раны. Фенри сотрясло.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 Грудь конула, судорожно поднялась и... Замерла. Ночной воздух прорезал вой Фенриса. Керн отпустил цепь, и Аэлина рухнула на осколки, роняя себе ладони и запястье. Она не делала попыток встать, оставаясь полураспластанной на осколках. Корона упала с ее головы и запрыгала по полу, разбрасывая осколки драконьего стекла. Никто не нагнулся и не подхватил корону.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 Подумай об этом. Хорошенько подумай над событиями сегодняшней ночи, Аэлина. Маева щелкнула пальцами. На сегодня достаточно. Кэрн дернул за цепи. У Аэлины подгибались ноги. На ступнях сразу же добавилась ран. Но она едва чувствовала боль, заглушаемую яростью и морем огня, что бушевал глубоко внизу. Пока руки Керна грубо натягивали цепи, заставляя Айлину встать, она нанесла два удара. Один осколок вонзился к Керну в шею. Тот с руганью попятился, вытирая брызнувшую кровь. Айлина повернулась и, не чувствуя, как осколки рвут ей кожу на стопах, бросила вторым осколком в Маэву. Она промахнулась совсем чуть-чуть. Осколок оцарапал белую щеку Маэвы и упал на пол затронут. Сова тревожно заверещала. Грубые руки схватили Аэлину. «Ах ты, ничтожная сука!» Вопил разгневанный Кэрн, но Аэлина не слышала его воплей. Она смотрела на струйку крови, ползущую по щеке Маэвы. Крови черной, как ночь. Такой же черный, как глаза королевы, устремленные на нее. Маева поднесла руку к щеке. Силы оставили Аэлину. Она не сопротивлялась караульным, утаскивающим ее с веранды. Любопытство заставило ее снова посмотреть на щеку Маевы. Там текла красная кровь, которая пахла медью, как и ее собственная. Что же это было? Игра света? Иллюзия? Где опять смешались сон и реальность? Маева смотрела на пальцы, красные от крови. Волна черного, будто оникс ветра метнулась к Айлине, сомкнувшись вокруг шеи. Потом ей сдавило шею, и она провалилась в темноту.